Когда купила себе мобильный, первое, что сделала, это занесла в его память те телефоны, которые были записаны в обычной моей записной книжке. Она все это время оставалась дома и лежала в выдвижном ящике тумбочки, что стояла в прихожей. Отправляясь сегодня в магазин, я прихватила ее с собой и теперь присела на скамейку в торговом центре и переносила ее данные в новый телефон. Когда с этим было покончено, набрала номер мамы. «Лиза, наконец-то!» Она тут же мне ответила, а голос был очень взволнованным. «Что это за номер? И почему до тебя невозможно было дозвониться?» «Не волнуйся, мамочка, у меня все в порядке. Просто потеряла телефон. Теперь вот приобрела новый. Запомни у себя его номер, пожалуйста». «Как же я могла не волноваться? Ты только подумай. От тебя не было вестей больше двух недель. Я сама завелась и от сада белого коленя довела». Уже хотела к тебе лететь. Это папа говорил меня подождать несколько дней. А то бы сейчас уже была у тебя. Объясни мне, почему ты не нашла способа сообщить мне, что с тобой все в порядке? Это в наш-то век. И не найти другого телефона. И, кстати, я звонила и на домашний. Там никто не брал трубку. С мобильным разобрались. Почему он оказался постоянно отключен? А с домашним-то что? «Мамуля, не волнуйся. Дело в том, что я не просто потеряла телефон, а в поездке. Все было неожиданно так. В общем, я поехала отдохнуть, попутешествовать. С кем? С какой подружкой? Ты ее не знаешь». «Мы познакомились, когда вы уже переехали. Я не планировала эту поездку, но меня так уговаривали, что не нашла в себе силы отказаться. А так как не готовилась заранее, то с деньгами было очень напряженно. Ну, ты понимаешь, не могла взять и моментально купить новый мобильный. Потом еще там, где отдыхала, было плохо со связью, поэтому еще жов телефона связаться с тобой не получилось». «Хорошо, поняла тебя. Слава богу, что ты нашлась, и у тебя все хорошо. Скажи, хоть как удалось отдохнуть, нормально?» «Да, будет что вспомнить. И вот я теперь дома. Как приехала, сразу смогла приобрести телефон. Тебе звоню первой». «Молодец. Я передам папе, что у тебя все нормально. А когда тебе на работу? Должно быть уже скоро?» «Да, лето пролетело. Не успела и заметить, как. Через два дня уже приступаю». Распрощавшись с мамой, отправила за продуктами. Учитывая то, что в холодильнике было шаром по коте, в моей тележке оказалось всего с горкой. Столько ни за что не смогла бы утащить. Только у меня появился помощник, вернее помощница. Я встретила в супермаркете Соньку, свою давнюю подружку. Мы с ней еще в одной школе учились, а потом вместе поступили в университет, закончили его и трудились в школе, тоже одной. «Ты где пропадала?» – набросилась она на меня при встрече. «Мы с девчонками прошлую субботу ездили ко мне на дачу. Я тебе обзвонилась. Хотела, чтобы ты с нами отдохнула. Шашлык получился такой, что пальчики оближешь. Но до тебя было не дозвониться. Где ты пропадала? И что с твоим телефоном? Постоянно выключен был. Это как?» «Запиши как раз мой новый номер», — встрепенулась я. «Потеряла, что ли?» «Бывает, диктуй, я готова записывать». «А сама-то могла бы вспомнить о подругах. Мы телефоны не теряли, и домашние номера у нас все те же. Кались, что делала все это время?» Мы уже миновали косы, увешенные объемными пакетами, боролись со стеклянными дверями на выходе из магазина. Я шла первой, она за мной. Чтобы ответить на ее вопрос, пришлось повернуть голову назад, иначе Сонька могла меня и не расслышать. А я в это время, ой, извините, нечаянно налетела на кого-то, стоящего прямо за дверью, на мужчину, в полицейской форме, подняла глаза и вздрогнула от растерянности. Это был Константин. Он широко улыбался. Сначала придержал дверь, чтобы мы могли с Сонькой благополучно пройти в нее, а потом кинулся отбирать у нас из рук пакеты. «Привет, Кисуль. Как хорошо, что заметил тебя. Проходил мимо. Смотрю, ты у кассы расплачиваешься. Мне тебя видно было через стекло». Он указал на стеклянный витраж, а потом перехватил все четыре пакета с продуктами поудобнее и потянулся к моим губам, чтобы запечатлеть на них приветственный поцелуй. «Увернуться я не успела», — не к месту вспомнила Маринку и перевела взгляд на Соньку. Та стояла, замерев рядом и с глазами, как блюдца, направленными на участкового. Но в шоке пребывала недолго, прищурилась и вывернула шею в моем направлении. От этого в ее облике явно читался большой знак вопроса. «Соня, это Константин», — поспешила я ей объяснить, что меня поцеловал не совсем посторонний и незнакомый мужчина. Наш участковый. После моего объяснения передо мной застыли уже два знака вопроса. Костик тоже как-то весь изогнулся на манер Соньки. Да, и та не выглядела удовлетворенной моими пояснениями. С этим надо было что-то делать. Не придумал ничего лучшего, как отвлечь их на знакомство. Костик, познакомься, это моя подруга Соня. Он дернулся было, видно, хотел в растерянности пожать девушке руку, но покосился на тяжелые пакеты и только вздохнул, да еще слегка пожал плечами. «Константин». «Соня, очень приятно». Подруга перестала сверлить меня взглядом и перекинулась на Константина. «А у нас участковый Михаил Иванович Крутиков. Знаете такого?» «Как же не знать. И работаем вместе, и учились когда-то вместе». «Что вы говорите, так вы одного возраста?» «Нет, он старше меня на год. А вы разве не знакомы со своим участковым?» «Как-то не получалось встретиться. Я девушка молодая, законопослушная и ни в какие истории не попадала». «И Елизавета, ваша подруга, тоже, но это не помешало нам встретиться и познакомиться поближе. Правда, небольшая история у нее все же произошла». «Угу, я паспорт потеряла, а Костик его принес мне домой». «Что ты говоришь, и паспорт тоже потеряла». «А что еще?» Он посматривал в мою сторону, а в глазах у него начали зарождаться новые вопросы. «Ничего особенного, решила я предотвратить их появление». «Как же ничего особенного! Мобильный она свой потеряла, а он у нее был из дорогих, и мы с девчонками ей в субботу обзвонились, а она, оказывается, была без телефона». «Ну что ты, Соня, эта история уже в прошлом». Я старалась голосом дать ей понять, что эту тему пора было закрыть. «Ты в эту субботу его потеряла?» Теперь в разговор вступил Константин, озабоченно нахмурился и подозревала, вспомнил, как они с Маринкой проводили выходной. «Так что твой Михаил?» «Может, познакомить его с Соней?» – выпалила я в спешке, намереваясь отвлечь его от воспоминаний. «Нет проблем». Его глаза снова обратились на меня, надеялась, что и мысли тоже. «Я за», – подала голос Сонька. «К тому же негоже не знать своего участкового». «Это и правда упущение, но его легко исправить. Да, еще Мишка так же, как и я, холост. Не вижу причины, почему бы нам с Лизой вас не познакомить, правда, Лизок?» «Конечно». «О, вот и мой дом», – Сонька собрала с нами распрощаться. «За разговорами и не заметила, когда шли, и помни, Лиза, я дала свое согласие на знакомство». «Как только все сложится, подай знак». Она махнула рукой и развернулась в сторону своего двора. Мы совсем немного постояли, посмотрели ей вслед, а потом пошли дальше. «Что это за история с телефоном? Ты правда его потеряла?» По-видимому, мои старания отвлечь его от этой темы не имели успеха. Только на время и сработала уловка переключить разговор на другую тему. Но я решила не отчаиваться и попытаться снова уйти от ответа. «Стой! Кажется, я забыла купить молоко». «Какое молоко?» «Обыкновенное». «Зачем тебе молоко? Ты его не пьешь, не любишь». «Просто, чтобы было, ты не мог бы сходить за ним». «Мне нетрудно. И если тебе обязательно надо им запастись, что же схожу». «Будь таким милым». Ладно. Только сначала оттащу эти пакеты к тебе. Не надрываться же моей киски самой». «Да что здесь осталось-то? Всего-то и надо дойти до подъезда. Именно. Вот сейчас донесу все до квартиры, и тогда пойду за молоком». Мы вышагивали по тротуару, собираясь завернуть в мой двор. Я поняла, что спорить с ним бесполезно. Во всяком случае, у меня точно не получалось. Поэтому шла понурая и никак не могла придумать способа вывернуться из ситуации и исхитриться предупредить Маринку, что ее любимый вот-вот застук Нас всех вместе, уже развернулась в сторону подъезда, когда вдруг сообразила, что сосредоточиться на проблеме мне еще, возможно, мешает лексус, сопровождающий нас с самого перекрестка и вплоть до поворота во двор. Тот катил на малой скорости вдоль тротуара, параллельно нашему передвижению, и не желал ни обогнать нас, как все прочие, пусть редкие машины, ни припарковаться хоть места было предостаточно. Могла поклясться, что это была машина Павла. Я бросила мимолетный взгляд на номер машины и удостоверилась, что он не московский. Могла бы и вовсе взять и пристальнее заглянуть в лобовое стекло, чтобы увидеть его самого, только от чего то было не по себе делать это. Решила, что пока мне хватало проблемы в лице Костика, чтобы к ней еще прибавлять и встречу с бизнесменом из города, который так спешно и совсем недавно покинула а константин шел по прежнему рядом и снова поднял тему пропавшего телефона но никак тот не давал ему покоя Начал опять задавать мне вопросы и хмурить брови, независимо от того, отвечала я на них или отмалчивалась. Поневоле стала подозревать, что он не успокоится, пока не загонит меня в угол своим дознанием и не улечит окончательно во вранье. Одно хорошо, до квартиры оставалось два с половиной шага, а значит и допрос терпеть оставалось недолго. Да еще напомнил, что у меня в кармане лежал мобильный, а вспомнив про него, немедленно достала и поспешила воспользоваться. Я набрала слово «прячься». И отправила Маринке смс. «Это и есть твой новый телефон? Покажи!» Немедленно отреагировал Костик на мои действия. «Вот, видишь?» Покрутила я им в воздухе, радуясь, что у него заняты руки, и он не мог взять мобильный и подсмотреть отправленное мною послание. «А у меня записан какой номер, старый или новый?» «Какой надо у тебя записан?» в Свой ответ вложила максимум твердости, а сама снова порадовалась, что пакеты с продуктами не давали Константину взять и проверить мою правдивость. «Выходит, и потеряла его не в эту субботу». «Конечно, не в эту...» «Какие могут быть сомнения?» Это Сонька звонила в прошлые выходные на старый номер, вот и не дозвонилась. А потерял я его много раньше. Дальше я поспешила достать ключ и открыть дверь, чтобы он мог, наконец, оставить покупки и отправиться в магазин, дав нам с Маринкой возможность поменяться местами. Как только вошли в квартиру, сразу начала бы проваживать его вон. Только Костик никак не желал покидать дом. Сначала поцеловал меня в коридоре, выпустил из рук пакеты прямо там, где остановились, и заключил в объятия. Я побрыкалась немного, поизвевалась, Селеса высвободиться, но потом решила, что так только затягиваю наше расставание, поэтому дала себе команду расслабиться. Потом он потащил все же пакеты на кухню. Я хотела была забрать их и приступить к раскладыванию провизии по полкам, но Константину пришло в голову, что мы недостаточно поцеловались, и мою затею заняться делом пришлось отложить еще на время. Когда получилось высвободиться из его объятий, промямлила что-то про то, что стану махать ему рукой с балкона, провожая в магазин. А все от того, что уже вынуждена была спасаться от его ласк, надеясь, что там, где нас могли видеть люди, Костик прекратит меня обнимать. Не тут-то было. Мы еще и на балконе несколько минут самозабвенно целовались. Вернее, все же было сказать, что это он был самозабвенен. У меня-то этого и в помине не было. Я в тот момент никак не могла взять в толк, куда подевалась Маринка. Нет, хорошо, что она не попалась Константину на глаза, конечно. Только и я ее никак не могла обнаружить, хоть и очень старалась. На кухне точно не было. Про коридоры прихожую и говорить было нечего. В спальню я успела бросить беглый взгляд, когда проходила мимо нее в гостиную, и тоже не заметила там этой прохиндейки. В гостиной ее точно не было, если только она не залезла в шкаф. Где же она спряталась? А может, ее и вовсе дома не было в тот момент, как мы вошли? И я только зря беспокоилась. Эта мысль не давала покоя, поэтому как только удалось избавиться от любви обильного участкового, так сразу занялась поисками этой девицы. «Марина, ты где? Выходи!» Прекратили, наконец. «Ну и шоу ты мне устроила?» «Нет, ну надо так на чужом мужчине виснуть! Оказывается, ты та еще штучка!» «Кто бы говорил! На себя посмотри!» «И я у тебя мужиков не уводила. При всем твоем желании не смогла бы». «Почему?» – прищурила она глаза. «Думаешь, только у тебя такие способности имеются?» «Глупости. Нет у меня ничего такого. Я никогда ничем подобным не занималась. Это ты меня во все это втянула. И потом. Нет у меня никого. И отбивать, и уводить у меня тебе некого». «Как это? То есть хочешь сказать, что у тебя нет парня?» «Почему все так этому удивляются? Ну нет, и что?» кто еще удивлялся, кто это все. «Так, один тип, неважно». «Хорошо, не стану допытываться про типа». «А почему у тебя никого нет?» «Если учесть, что мы с тобой так внешне похожи, то именно внешне похожи». «А в жизни мы ничуть не похожи. Характер имею в виду. Род деятельности имею в виду. Поступки у нас тоже разные. И вообще, не к месту сейчас этот разговор. Нам надо помнить, что скоро снова явится твой Костик». «Готовься. Даю тебе от получаса до часа». «Так, сколько сейчас времени?» Хорошо. «Как раз в семь часов вернусь домой, чтобы его к этому времени здесь уже не было». «Уяснила? Не то он увидит нас двоих. И тогда твой план подготовиться его к откровениям, полетит к чертям». «Поняла», — серьезно кивнула она головой. «А ты куда денешься? Тоже прятаться станешь?» И «Я в ванной сидела. А ты куда?» «Я пойду на улицу. Пображу немного по соседним дворам. А ты не забудь про время».